Глава вторая. Воспитание духа. В декабрьский вечер под самый Новый год на лестнице многоэтажного дома нашли убитую 17-летнюю девушку. Студентку из техникума, первокурсницу. Убийца заткнул ей рот и нанес 8 ударов ножом. В поиске преступника, описанные в материале Аркадия Ваксберга, журнал Звезда, номер 11 за 1985 год, привели к совершенно неожиданному результату. Девушку убила её подруга Ира Л, тоже первокурсница техникума, тоже семнадцатилетняя. Кто-то продавал очень красивое французское платье за 170 рублей. Ире очень хотелось купить его. Ей казалось, что с покупкой платья у неё начнётся новая жизнь. Она засыпала и просыпалась с мыслью о платье. Она попросила денег у родителей. Те подняли её насмех. И тогда она сказала подруге, что может достать ей модные сапоги за 170 рублей. Завела её в чужой дом, будто бы за покупкой. Покурила и набросилась на подругу с ножом. Денег Ираэль не нашла. Они были не в сумочке, а в заднем кармане брюк убитой подруги. Преступница обнаружена. Мотив преступления обнаружен и осуждён. Но остаётся обыкновенный человеческий вопрос: как она могла? Все хотят красиво одеваться. Бывает, что человек ради желанной цели пускается и на мошенничации, довольно неблаговидной. Но набросится на подругу и убить заранее приготовленным кухонным ножом. Идти с ней по улице, болтать, потом курить на лестничной площадке, зная, что идут последние минуты её жизни. Почему вообще некоторые люди способны на такое? Когда следователь приступает к поиску, он перебирает возможные версии, отбрасывая одну за другой, пока не останется единственная, наиболее достоверная Переберём и мы наиболее распространённые педагогические и психологические версии, которые обычно приходят в голову в подобных случаях. У девушки была нарушена психика. Нет, ира совершенно здорова и совершила преступление, тщательно обдумав его и подготовившись к нему. По медицинскому атласу, у знакомых Она изучала, куда лучше нанести удар. Никогда прежде за ней не замечали хоть какого-нибудь садизма или жестокости. Она не убила в жизни бабочки или жука, ни разу в жизни никому не нагорубила, она упала в обморок, когда у неё брали кровь из пальца. Она жила в тяжёлой и трудной семье, ей подавали дурной пример. Нет. Её отец и мать её прекрасные работники. Мама преподаватель английского языка, дед ветеран войны и труда. Умер в 84 года, имея за плечами 68 лет трудового стажа. Она росла избалованной эгоисткой? Нет, родители воспитывали её в духе скромности и трудолюбия. Ничего лишнего не покупали. Она отличалась послушанием, заботливо относилась к родителям, к бабушке, младшей сестренке. Ей не привили представление о честности и порядочности? Нет. Задумав свое дело, она попросила подругу собрать и принести, якобы для покупки сапог, именно сто семьдесят рублей, ровно столько, сколько ей самой нужно было на платье. потому что мне не нужно было ни одного лишнего рубля, как написала она в своих показаниях. Честная. Она была тёмным, необразованным человеком? Нет, Ира училась в английской школе. Её, как сказано в характеристике, составленной после преступления, не без оснований считали одной из самых развитых и начитанных учениц. Её суждения о литературе и музыке были интересны и содержательны. Её сочинение о Чернышевском отмечалось на городской учительской конференции. Она была исполнительно, прилежно занималась самовоспитанием, охотно выполняла общественные поручения. В классе пользовалась авторитетом. Характер уравновешенный, морально устойчивый. Наконец, может быть, у неё были недостатки в эмоциональной сфере, холодная, бесчувственная. Нет, она очень любила своих родителей и любила одного человека, говорила подруге, что жить без него не может. Все педагогические и психологические версии осыпаются одна за другой. Такое необыкновенное дело. На каждый вопрос есть ответ. Как будто поставлен жизнью жуткий педагогический эксперимент. В виде жизни Ира ещё не знала чистый натуральный плод воспитания педагогических усилий семьи и школы. Что же остаётся предположить вместе с автором документальной повести, что тут действовали какие-то неутолённые комплексы, готовые взорваться при неожиданном повороте событий. что всё это, к сожалению, сплошь и рядом остаётся тайной, покрытой мраком, замком за семью печатями. Но коль скоро мы хоть однажды станем на такую точку зрения, тайна, комплексы, то мы будем вынуждены ждать нападения от любого человека. Вдруг взыграют в нём комплексы, набросится и зарежет. Да и как воспитывать? Как верить в воспитании? Если в конечном счёте всё тайно и ничего не помогает ни пример, ни труд, ни образование, ни развитие, ни мораль. Нет, на эту точку зрения становиться нельзя. Можно не найти убийцу, но нельзя объявлять преступление мистикой и на том успокаиваться. Есть что-то такое, что ускользает от нашего внимания. Есть какая-то причина, которую мы не привыкли брать в расчет. И когда мы отмахиваемся от подобных случаев, когда говорим «патология, исключение, чужая душа потемки», в тихом омуте черти водятся, мы уходим от поиска чего-то бесконечно важного. Обычные обороты мысли не было сдерживающих центров, не знало страха, не внушили ей, что не годятся. Всё ей внушили, все центры у неё есть, все чувства есть, все способности, ум, воля, всё при ней. И всё-таки чего-то нет. Чего же? Терпение, читатель, терпение. Личность самое сложное явление во вселенной, и нельзя понять движущие её силы в два счёта, в полчаса. С первого подхода, с одного чтения Могло показаться, будто мы прошли по всем путям и знаем, как зарождается желание в душе ребёнка: потребности, дарование, любознательность, воображение, вера и надежда, любовь и страх. Однако мы лишь приближаемся к сердцевине воспитания. Мы не коснулись чего-то самого существенного. Все понятно, все объяснимо в поведении человека. Остается лишь один факт, такой незначительный и неудобный, что у педагоги проходит мимо него, не придавая ему значения. Во многих случаях желания возникают непредсказуемо. Они не связаны ни с чем, ни с потребностями, ни с выгодой, ни с удовольствиями. Они противоречат здравому смыслу, воспитанию человека и даже его убеждениям. И всё-таки они возникают, и притом такие мощные, что человек не может с ними справиться. Так гоглевский Кучкряёв в женитьбе удивлялся: "Поди ты, спроси иной раз человека, из чего он что-нибудь делает?" Достоевского особенно волновало это свойство людей. Он видел, что человек часто поступает по необъяснимому капризу. Но каприз этот, своевольность, так дорог ему, что он не променяет его на самую благоустроенную жизнь, на прекраснейшие дворцы, где будет что угодно душе, но не будет у человека права на свою волю. В насмешливой форме Достоевский выразил эту свою любимую мысль в словах Ивана Карамазова на суде. В том месте, где Иван говорит о себе, что он как деревенская девка, которую зовут одеваться в подвенец, вскочить в сарафан, а она отвечает: "Захоцу вскацу, захоцу не вскацу". А вот эти хочу, не хочу, хочу, не хочу возмутительные для воспитателей. Мало ли чего ты хочешь? Играют в жизни человека роль куда более значительную. чем принято считать в педагогике. Но сдержим возмущение. Будем исследователями, а не резоньёрами. Посмотрим, как говорится, фактам в глаза. Можно с важным видом повторять, что нельзя потакать капризам. Можно горечить. Да что же это получится, если каждый можно заклеймить здесь на бумаге выламывающуюся личность. На бумаге и на кафедре педагогика самая легкая из наук. Нельзя и точка. Нехорошо, некрасиво. Но далек ли такой взгляд от капризного «Хацу-не-хацу»? Хацу»? Перечитайте «Хоть войну и мир». С героями Толстого то и дело случаются всякие «вдруг». «Вдруг» вырвалось, «вдруг» сказал почему-то, «вдруг» подумал». вдруг сделал что-то, о чём всю жизнь будет человек вспоминать со стыдом. И неужели с вами, читатель, ни разу в жизни не случалось никакого вдруг? Здесь, здесь рушится все наши прекрасные построения. Разумеется, можно сбросить этот неудобный факт со счетов. Можно упереться в то, что в основном поведение людей осмысленное и предсказуемо. что неясные и дурные желания появляются редко. Что в том-то и состоит задача педагогики, чтобы научить ребёнка бороться с ними. Но и после всех таких призывов и объяснений природа человека останется такой же. Мы должны не отмахиваться от факта, а понять его. Может быть, за ним кроется и объяснение множества других фактов. Да, девчонка, способная хладнокровно убить подругу – редкое, редкостное, редчайшее исключение. Убийство из-за угла по низменным мотивам – вообще редкое происшествие. Но ведь кроме убийств есть и другие преступления, и другие поступки и проступки, которые совершаются каждый день и на каждом шагу, и причина их та же самая. Такая же неизвестная, что и в случае с девушкой-студенткой. Педагогика вся как детектив. Шестилетний Матвей проходил мимо чужой квартиры, увидел, что в двери торчит ключ, повернул его, запер дверь, а ключ унёс во двор и зарыл в снегу. Скандал вышел ужасный. Хорошо, что признался мальчик, и хорошо, что отыскал ключ. Он зарыл его так, что и век бы не найти. Но «Ну почему ты это сделал? Но ну разве ты не понимаешь, пристаю я к Матвею не годуя? Но он не может объяснить. И никакой мальчик не может объяснить, почему он взял чужое, ударил товарища, ущипнул, толкнул, обозвал, почему он не стал делать уроков, показал соседке по парте язык. Откуда он знает, почему? И какие мудрецы ответили бы на эти наши любознательные почему? Почти вся жизнь ребёнка из одних только вдруг и состоит. Отрицать это бессмысленно, и пока мы обходим этот факт, воспитание остаётся бессильным. Да разве это касается одних лишь детей? Читаю в газете Не всегда ещё юноши и девушки понимают, откуда берутся блага. Иначе почему они транжирят порой рабочее время, небрежны в труде. Другого предположения даже и не возникает, не понимают. Но кто же не знает, откуда берутся блага? Повторяя без конца, не понимают, надо разъяснить, надо научить, надо приучить. Надо потребовать, надо чтобы понял, надо заставить, надо контролировать. Прибегая к этим привычным педагогическим оборотам речи, мысли и действия, мы незаметно для себя проскакиваем мимо чего-то очень серьёзного. Все люди знают, что в школе надо хорошо учиться, а на работе работать. Но у всех людей тем не менее бывают вдруг желания. Это факт. Но от чего в некоторых душах вдруг рождаются лишь добрые и честные намерения, а в некоторых также вдруг бессовестные, злые, а то и преступные? Как оно там устроено в душе, что один воспитанный и образованный человек может убить, а другой невоспитанный и необразованный убить не может? Вот вопрос вопросов.